Глава 14. Лёгкий скрежет заставил меня вздрогнуть. Я обернулась. Надо же, я не заметила, как стемнело. Звук шёл от окна. Возможно, ветка соседнего дерева, раскачиваясь на ветру, царапала стекло моего окна. Я встала и медленно приблизилась к нему и распахнула створки. Выглянула во двор. Тёмное ясное небо ответило мне взглядом миллионов звёзд, лёгкий ветерок ворвался в комнату, закружив листы бумаги с моими записями. Я принялась ловить непокорную бумагу, но один из листов выскользнул на улицу через распахнутое окно и весело закружился в свете уличного фонаря. Накинув на плечи кофту, сбежала вниз по лестнице. Не хватало еще, чтобы кто-то прочитал мои записи об оборотнях и девственницах. Соседи и так шишукаются за спиной, считая меня немного не в себе. Я выбежала на улицу, огляделась. Листок с белым флагом развивался на ветру. Он кружился и летел в сторону деревьев через дорогу. Чертыхнувшись, последовала за ним. Бумажка нырнула в проем среди ветвей и пропала. Я растерянно огляделась. Сюда уже не доставал свет уличного фонаря, и мне стало жутковато. Да ну её эту записку, кто найдет ее в лесу. Повернулась и пошла назад, раздвинула ветви, через которые продралась буквально пару минут назад. и остановилась. Передо мной не было освещенной улицы. Я стояла в глухом лесу. Ноги приросли к земле от изумления. Я даже ущипнула себя, чтобы убедиться, что не заснула, сидя перед компом. В доказательство того, что меня каким-то странным образом занесло в лес, над головой ухнула сова. От неожиданности я пригнулась. Что за ерунда? Не может быть, чтобы я заблудилась около дома. Сосчитав до десяти, чтобы успокоиться, немного повернулась и пошла в том направлении. Рассудив, что возможно я растерялась и сбилась с пути, надо взять себя в руки и найти дорогу домой. Через несколько шагов поняла, что опять иду не туда. Остановилась, прислушалась. В этот момент я услышала мелодию. Она переливами струилась в ночном воздухе и манила за собой. Я сделала шаг. Звук усилился. Музыка тихая, ненавязчивая, окутывала и словно подталкивала идти вперед. Я поддалась ее зову и брила в темном лесу, совершенно не разбирая дороги. Куда и зачем я шла, я не знаю, но останавливаться не собиралась. В какой-то момент даже сорвалась набег. Музыка звучала все громче, все сильнее будоражила кровь, прогоняя ее в венах жидким огнем, не позволяя остановиться. Теперь уже я бежала, дыхание рвало легкие. волосы цеплялись за ветки деревьев, но я мчалась по ночному лесу. Внезапно музыка стихла, а я остановилась, как вкопанная. Сердце колотилось в груди, рискуя вырваться наружу. Я прислушалась. Теперь звучала не музыка, словно хрустальный перезвон колокольчиков осторожно соперничал с шумом ветра, запутавшегося в кроне огромного дерева. Я подняла голову. Передо мной стоял невероятных размеров гигантский дуб. Казалось, что он был источником музыки, приведший меня сюда. От дерева исходило лёгкое свечение. Я заворожённо протянула руку и коснулась шершавой коры. Странно, она была тёплая, будто нагретая солнечными лучами. Перезвон колокольчиков стал громче. Под рукой ощущалась слабая пульсация, как если бы под корой билось сердце дерева. Совершенно неожиданно для себя ощутила умиротворение и радость, как будто я была путником, бродящим в пустыне. Внезапно нашедшим шее Так и стояла при к дереву, дарившем мне чувство покоя и защищенности. На небе громоздились яркие звезды. ветер играл с моими распущенными волосами и шуршал листвой в кроне. Перезвон колокольчиков убаюкивал. Краем глаза увидела какое-то движение, обернулась и поймала белый лист бумаги, исписанный моим почерком. Не успела я удивиться внезапной находке сбежавшей записки, как ночной воздух вспорол вой. Меня будто ледяной водой окатило. Вскрикнула и огляделась. Я сидела за столом в своей комнате, а передо мной горел экран монитора компьютера. Я хлопала глазами, пытаясь привыкнуть к свету. Что это было? Сон? Посмотрела на свою руку. Пальцы сжимали помятый клочок бумаги, тот самый, что я ловила в лесу. К ужину я не спустилась, сославшись на плохое самочувствие решила пораньше лечь спать, а то со всеми этими переживаниями довела себя до ручки. Пока чистила зубы в своей ванной, мрачно смотрела на себя в зеркало. Круги под глазами, кожа бледная, волосы растрёпанные. А это что? Подняла руку и провела ладонью по волосам. Что-то застряло в прядях. Я вытащила сухой дубовый лист. Вот тут я испугалась по-настоящему. Не думаю, что я могла обзавестись подобным украшением в волосах на острове, где провела ночь. Там не было даже намёка на дубы, да и на берегу озера таких деревьев не наблюдалось. Даже если так, я ведь принимала ванную после того, как вернулась домой, мыла голову, расчесывала волосы. Не было никаких листьев. Зато в моём странном сне или видении был гигантский дуб. Ощущение, что я что-то упускаю, меня не покидало. Я легла в кровать, но сон не шел. Ворачиваясь сбоку на бок, прокручивала в голове воспоминания о подземной комнате. Предчувствие чего-то страшного накатывало волнами. Слишком смело стали вести себя оборотни, научились частично трансформироваться даже днем. Появился Рик, странный тип. Мое похищение перед полнолуньем, а вот теперь это непонятное видение. Что это все значит? Рука невольно потянулась к застежке на колонии. А ведь вещица не так проста, как казалось. Кстати, надо бы пополнить запасы серебряной пыли. Очень она мне пригодилась в том сарае. Раз все равно не спалось, решила приготовить новую порцию. Утром проснулась в своей постели. Совершенно не помнила, как мне оказалось. Помнила, как спускалась в гараж, как усердно делала серебряную крошку, но вообще не могла вспомнить, как вернулась в постель. Зато в волосах опять нашлась парочка дубовых листочков, а под ногтями запекшаяся кровь. Я внимательно рассматривала свои руки. На ладонях поселились мозоли. Неужели я стерла руки в кровь? Не похоже на то. Тогда откуда она под ногтями? Приняв душ, включила телевизор и стала готовить себе завтрак. Мамы дома не было. Я допивала кофе, когда новый репортаж заставил поперхнуться горячим напитком. На экране мелькали кадры из леса работали сотрудники полиции Неподалеку мигала проблесковыми огнями машина скорой помощи на земле в траве лежало распростёртое тело молодой женщины со светлыми волосами Репортер что-то говорил мы взволнованно глядя в камеру а я даже слушать не могла ярость захватила все мое существо они уже не скрываются убивают и оставляют тела на земле Внезапно слова диктора вывели меня из прострации. Предварительно стало ясно, что несчастная скончалась от потери крови вследствие того, что была прокушена сонная артерия. Следов пребывания на месте какого-либо животного не обнаружено. На теле погибшей найдены следы укусов от человеческих зубов. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Следите за новостями. Я выключила телевизор только сейчас поняла, как сильно дрожат у меня руки. В голове эхом звучали слова диктора: следы укусов от человеческих зубов, человеческих. Стало совсем не по себе. Я ведь не помнила, как легла спать. Кровь под ногтями. Могла ли я быть причиной смерти той несчастной? Что если стая что-то сделала со мной, пока я была в отключке в том сарае? А теперь я такая же, как они. Ведь не просто так меня Рик назвал волчицей. За окном раздался сигнал машины. Я вздрогнула и уронила чашку на пол. К счастью, та была пустая и не разбилась. Ругнувшись, подняла посуду и поставила ее в раковину. После этого выглянула на улицу. Черный джип Рика был припаркован у нашей подъездной дорожки. Сам Парень стоял у автомобиля и пристально за мной наблюдал. Едва только увидел меня, улыбнулся и помахал рукой. Доброе утро. Твоя машина готова? Я подумал, что ты захочешь ее забрать и решил тебя подвести, сообщил мне этот нахал. Я прищурилась. С чего ты решил, что я хочу с тобой ехать куда-нибудь? Ты хочешь, чтобы я сам пригнал тебе твою машину? Не растерялся, Рик. Я тяжело вздохнула. Хорошо, поехали, отмахнулась от него и села в джип. Парень самодовольно ухмыльнулся и запустил мотор. Ты выглядишь уставший», – тревожно заметил он. Спасибо за комплимент, дернула плечом я. Рик понял, что сболтнул лишнего, и решил исправить ситуацию. Я хотел сказать, что Ой, да ладно, я поняла, видела себя в зеркало, перебила я его. Он внимательно на меня посмотрел. У тебя проблемы? серьезно спросил он. Да, наигранно вздохнула. Один надоедливый тип. Обозвал меня волчицей и преследует теперь. Рик ударил по тормозам и свернул с дороги. С ума сошел!» – поморщилась я, потирая плечо, в которое врезался ремень безопасности. Он остановил машину и повернулся ко мне всем корпусом. "Игры прочь", сказал парень, пристально вглядываясь мне в глаза. "Мы оба знаем об оборотнях в вашем городе, о том, что ты каким-то образом связана с ними. Джессика, я хочу тебе помочь". А "Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое", буркнула я, отворачиваясь. "Я могу тебе помочь", не унимался этот тип. "Рада за тебя". "Ну ты и язвах", хмыкнул парень. Какая есть? пожала плечами я. Признаться, мне льстило его внимание, даже мелькнула мысль согласиться на его предложение о помощи, но тут же отбросила ее в сторону. "Я не могу быть уверена, что это не ловушка, и ты не один из них", озвучила свой главный аргумент. Риг выторочился на меня. "Я оборотень?" переспросил он. "Но ну не я же". Он задумчиво побарабанил пальцами по рулю, потом хмыкнул и запустил двигатель. "Я могу доказать тебе, что я не часть тае", проговорил Рик, выруливая на дорогу. "Интересно, каким образом?" «Принесешь торжественную клятву? ехидно спросила я. "Если надо, и это тоже", не остался он в долгу. Мы ехали по городу. Я рассматривала прохожих. На удивление улицы были полны горожан. На перекрестке стоял клоун и раздавал детям воздушные шарики. Что происходит? не выдержала я. На ярмарку приехал цирк, мрачно сообщил Рик. Вечером будет первое представление. Я пришла в ужас. Так ведь сегодня полнолунье, прошептала я, глядя, как хлопает в ладоши маленький мальчик, когда клоун показал ему фокус и подарил шарик. Рик кивнул. И они все будут на ярмарке вечером, подтвердил мои догадки парень. Он нахмурился и смотрел на дорогу. Я кусала губы, и гнала от себя ужасные мысли. Снова в душе шевельнулось дурное предчувствие, тоской резанула душу. Внезапно на дорогу выскочила девушка. Рик едва успел затормозить. Джип встал как вкопанный. Девушка стояла, тяжело дыша. Темные волосы падали на ее лицо, худенькие плечики то поднимались, то опускались. Рик, мне эта фигура показалась знакомой, и я тронула его за руку. Парень нетерпеливо нажал на клаксон. Девушка вздрогнула и вскинула голову. Перед нами стояла Вивьен. Взгляд у нее был совершенно безумный. Она посмотрела прямо на меня и оскалилась. Я уже приготовилась к тому, что вот сейчас она обратится и нападет на нас, но нет. Глаза хоть и горели безумием, оставались человеческими. Даже клыки не показались. За нами остановилась другая машина, ее водитель тоже нетерпеливо посигналил. Вивьен перевела на него блуждающий взгляд и убежала. Чертыхнувшись, Рик поехал дальше. А вот меня эта девица напугала гораздо больше, чем если бы она стала тут размахивать когтями и скалиться внушительными клыками, как, например, она это делала буквально на днях. Но сейчас в ее человеческих глазах не было ни капли разума. Я все еще предлагаю тебе свою помощь напомнил Рик, глядя на меня. "Почему ты хочешь мне помочь?" спросила я, чтобы хоть немного потянуть время, раздумывая над его предложением и взвешивая все за и против. "Может быть, потому что ты мне нравишься?" немного хрипловато ответил он. Я не стала отвечать на эту провокацию, только закатила глаза и фыркнула, но смотреть на своего собеседника не могла, чувствуя на себе его испытующий взгляд.